Глава 16. Барон де Таверне начинает верить, что ему, наконец, улыбнулось счастье. Первым, кто обнаружил обморок Дафины, был, как мы уже сказали, барон де Таверне. Он держался на стороже, весьма обеспокоенный возможными последствиями разговора между нею и прорицателем. Он услыхал крик, который издала ее высочество, увидел, как бальзамо торопливо пробирается среди деревьев, и вбежал в беседку первое что произнесла мария антуанетта была просьба показать графин второе не причинять зла колдуну. распоряжение оказалось крайне своевременным филипп до таверне уже устремился словно разъяренный лев по следу и тут голос тафины остановил его. Подоспела дама дофины и принялась расспрашивать ее по-немецки, однако на многочисленные вопросы Мария Антуанетта ответила только, что Бальзамо был крайне почтителен и что с нею, очевидно, случился приступ нервной горячки, вызванный усталостью от долгой дороги и вчерашней грозой. Ответы были переведены господину де Рогану, который ждал объяснений, но сам расспрашивать не осмеливался. «При дворе довольствуются уклончивыми ответами, и хотя объяснения дофины ничуть не удовлетворили придворных, они сделали вид, будто совершенно удовлетворены». И тут подошел Филипп. «Ваше королевское высочество», — доложил он, — «я прибыл во исполнение вашего приказа, дабы напомнить, что полчаса, отведенные вашим высочеством на пребывание здесь, к моему величайшему сожалению истекли, и лошади поданы». «Хорошо, сударь», — ответила она, сделав очаровательный, но в то же время болезненно вялый жест. «Однако я вынужден изменить планы. Сейчас я не способна ехать. Думаю, если я посплю несколько часов, этот небольшой отдых восстановит мои силы». Барон побледнел. Андреа с тревогой взглянула на отца. «Но наше жилище недостойно вашего высочества», — пробормотал до Таверне. О, прошу вас, сударь, не беспокойтесь, отвечала Дафина голосом, свидетельствующим, что она вот-вот может лишиться чувств. Мне нужно только немножко отдохнуть. Андрея тут же удалилась, чтобы приготовить свою спальню. Она была не слишком большая и, наверное, не отличалась особой роскошью, однако в комнате девушки-аристократки, какой была Андрея, пусть даже она бедна, как Андреа, всегда есть нечто милое, что не может не порадовать взор другой женщины. Все придворные выказывали желание прислуживать дофине, но она с меланхолической улыбкой, словно не имея сил говорить, сделала знак, что хочет остаться одна». Свита удалилась во второй раз. Принцесса проводила ее взглядом, и когда за деревьями исчез последний кафтан, последний шлейф платья, в задумчивости спрятала побледневшее лицо в ладони. Поистине зловещие предзнаменования сопутствуют ей во Франции. Ее спальня в Страсбурге, первая, в которую она вступила после приезда во Францию, в страну, где ей предназначено стать королевой, Была драпирована гобеленом, изображающим избиение младенцев. Во время вчерашней грозы дерево рухнуло чуть ли не прямо на ее карету. Наконец она услышала предсказание этого необыкновенного человека, предшествовавшее невероятному видению, тайну которого Дофина, похоже, решила ото всех скрывать. Минут через десять вернулась Андреа. Она пришла, чтобы доложить, что комната приготовлена. Все понимали, что приказ дофина не тревожить ее не касается Андрея, и девушка беспрепятственно вошла в беседку. Несколько секунд она стояла перед принцессой, не решаясь обратиться к ней, настолько глубоко ее высочество была погружена в свои мысли. Наконец Мария Антуанетта подняла голову и, улыбнувшись, знаком показала Андреа, что та может говорить. — Комната вашего высочества готова. Доложила та. Мы только умоляем, но дофина не дала ей закончить. Благодарю вас, мадумазель, сказала она. Будьте добры, позовите графиню фон Лагернсхаузен и проводите нас. По зову Андрея поспешно явилась старая стац Дорогая Бригита, дайте мне руку. По-немецки обратилась к ней Дафина. Кажется, я действительно не в силах идти сама. Графиня повиновалась, Андрея тоже предложила дофине руку. Значит, вы понимаете по-немецки, мадемуазель? Спросила Мария Антуанетта. Да, Ваше Высочество, ответила ей по-немецки Андрея, и даже немножко говорю. Превосходно! с радостью воскликнула Дофина. Это как нельзя лучше соответствует моим планам. Андрея не осмерилась спросить у августейшей гости, что это за планы, хотя ей очень хотелось узнать их. Дофина медленно ступала, опершись на руку графини фон Лангерсхаузен. Казалось, у нее подгибаются ноги. Выйдя из сада, она услыхала голос кардинала Дорогана. «Господин Дестенвиль, неужели вы намерены говорить с ее королевским величеством вопреки ее запрету?» «Это необходимо», — решительным тоном ответил губернатор, — «я убежден, что она простит меня». «По правде сказать я не знаю, должен ли я...» «Господин Дороган, пропустите нашего губернатора!» — приказала дофина, выйдя на открытое пространство, окаймленное зеленой дугой деревьев. «Приблизьтесь, господин Достонвиль!» Услышав приказ, придворные с поклоном расступились, давая проход родственнику всемогущего министра, который в ту пору правил Францией. Господин Дестенвиль оглянулся вокруг, как бы давая понять, что пришел по секретному делу. Мария Антуанетта догадалась, что губернатор хочет что-то сообщить наедине, но еще до того, как она сделала знак оставить ее одну, все придворные удалились. «Ваше высочество, депеши из Версаля», в полголоса доложил Дестенвиль, протягивая дофине письмо, которое он прятал в своей украшенной вышивкой шляпе. Дофина взяла его и прочла на конверте господину барону Дестенвиллю, губернатору Страсбурга. — Письмо не мне, а вам, сударь, — сказала она. — Распечатайте, и если там есть нечто, что может быть интересно мне, прочтите. — Письмо действительно адресовано мне, ваше высочество. Но видите, здесь в углу есть значок, о котором мы договорились с моим братом господином Дешуазелем, и который означает, что письмо — «Предназначена лично вашему высочеству». «А, действительно, есть крестик. Я его не заметила. Давайте». Дофина вскрыла письмо и прочла. «Решено представить госпожу Дюбарика двору, если она отыщет крестную». Примечание. «То есть знатную даму, которая согласится представить новую придворную». Конец примечания. «Мы все-таки надеемся, что таковую ей найти не удастся». Но наивернейшим средством предотвратить оное представление было бы скорейшее прибытие ее королевского высочества Дофины. Как только ее королевское высочество окажется в Версале, никто не осмелится предлагать столь чудовищную непристойность. Прекрасно, бросила Дофина, не только не выказав ни малейшего волнения, но даже сделав вид, будто прочитанное, не вызвало у нее никакого интереса. «Проводить вас, ваше высочество, на отдых?» — нерешительно осведомилась Андреа. «Нет, благодарю вас, мадемуазель», — поблагодарила Эрцгерцогиня. «На воздухе мне стало лучше. Видите, ко мне вернулись силы, и я вполне хорошо себя чувствую». Она отпустила руку графини и пошла уверенным быстрым шагом, словно с нею ничего не произошло. «Лошадей!» — приказала она. «Я уезжаю». Господин Дероган удивленно взглянул на господина Дестенвиля, словно спрашивая у него объяснение этой внезапной перемены. Дафина выражает нетерпение, шепнул на ухо кардиналу губернатор. Эту ложь он вернул с таким искусством, что Дароган отнес ее на счет болтливости губернатора и вполне удовлетворился. Андреа же, приученный отцом уважать любые капризы коронованных особ, тем не менее была поражена странной непоследовательностью Марии Антуанетты, которая повернулась к ней и, улыбаясь с необыкновенной благосклонностью, промолвила. — Благодарю вас, мадомазель, я безмерно тронута вашим гостеприимством. И тут же обратилась к барону. — Знаете, сударь, выезжая из Вены, я дала обет, что облагодетельствую первого француза, которого встречу после того, как пересеку границу Франции. «Этот француз — ваш сын, но он не сможет сказать, что я ограничилась лишь этим, и что, маду «Как зовут вашу дочь, сударь?» «Андреа, ваше высочество!» «И что, мадумазель мазель Андреа, была забыта?» «О, ваше высочество!» — пролепетала Андреа. «Я намерена назначить ее фрейлиной. Не правда ли, сударь, мы вправе надеяться на вас?» — спросила Дафина у Таверне. «Ваше высочество!» — воскликнул барон, которому при этих словах показалось, что исполняются все его мечты. — На сей счет мы ничуть не беспокоимся. Наша родовитость превышает наше богатство. И тем не менее, столь высокое счастье... — Вы заслужили его. Брат будет, служа в армии, защищать короля, сестра — служить дофине, отец — наставлять сына в верности, а дочь — в добродетели... «У меня будут достойные слуги, сударь, не так ли?» обратилась Мария Антуанетта к Филиппу, который только и смог что преклонить колени. От волнения он был не в силах вымолвить ни слова. «Но...» — пробормотал барон, который первым вновь обрел способность рассуждать. «Да, я понимаю, вам необходимо собраться», не дала ему закончить дофина. «Да, да, ваше высочество», — подтвердил Таверне. «Что ж, я дам вам время, но только сборы не должны быть слишком долгими». Андрей и Филипп грустно улыбнулись. Улыбка же барона была исполнена горечи, но дофина остановила их на этом слишком тягостном для самолюбия семейства Таверне пути. «Но я не сомневаюсь в этом, судя по вашему желанию угодить мне. Впрочем, постойте, я оставлю здесь одну карету, и в ней вы нагоните меня». «Господин губернатор, мне нужна ваша помощь!» Подошел губернатор. «Я оставлю карету господину де Таверне, чтобы он мог вместе с мадемуазель Андреа приехать в Париж», сказала дофина. «Назначьте кого-нибудь сопровождать эту карету и скажите, чтобы к ней относились так, будто это моя». «Сию минуту, ваше высочество», ответствовал барон де Стенвиль. «Господин де Босир, подойдите сюда». Молодой человек лет двадцати пяти с живым и сметливым взглядом вышел из рядов эскорта и уверенным шагом приблизился к губернатору, держа в руке шляпу. «Возьмите карету для господина де Таверне. Будете ее сопровождать», — приказал господин де Стенвиль. «Постарайтесь, чтобы они поскорее присоединились к нам», — сказала дофина. «Разрешаю вам, если это окажется необходимо, в два раза чаще менять лошадей». Барон и дети его рассыпались в благодарностях. «Надеюсь, сударь, столь внезапный отъезд не причинит вам больших неудобств?» спросила дофина. «Мы всегда к услугам вашего высочества», ответил барон. «Прощайте, прощайте», с улыбкой промолвила дофина. «По каретам, господа! Господин Филипп в седло!» Филипп поцеловал руку отцу, обнял сестру и вскочил на коня. Через пятнадцать минут кавалькада унеслась, словно вчерашняя туча, и подъезд, ведущий к дому Таверне, опять стал безлюден, если не считать бледного юноши, который уныло сидел у ворот на тумбе и жадным взглядом следил за последними клубами пыли, что взвели на дороге копыта скачущих коней. Этим юношей был Жильбер. А в это время барон и Андреа, оставшись одни, все никак не могли обрести дар речи. Да, гостиная дома до таверне являла собой весьма необычную картину. Андреа, стиснув руки, размышляла о череде странных, неожиданных и небывалых событий, ворвавшихся в ее доселе спокойную жизнь и, похоже, предавалась мечтам. Барон стоял, нахмурив седые мохнатые брови, и трепал свое жабо. Николь, прислонясь к двери, взирала на хозяев. Лабри, держа руки по швам и приоткрыв рот, пялился на Николь. Барон первым пришел в себя. «Мерзавец!» — закричал он на Лабри. «Ты торчишь тут столбом, а дворянин, королевский офицер, ждет на улице!» Лабри от неожиданности смешно подскочил, зацепился правой ногой за левую и, пошатываясь, исчез. Через несколько секунд он вернулся и доложил. «Этот дворянин внизу! Что он делает?» «Кормит бедренцом коня». «Ладно, пусть. А карета?» «Стоит на дороге». «Запряженная?» «Четверней. Какие лошади, сударь? Они объедают гранатовые деревца на цветнике». «Королевские лошади могут объедать все, что им угодно. Да, кстати, а колдун?» «Колдун исчез, сударь». «Исчез, оставив драгоценную посуду?» — удивился барон. «Нет, этого не может быть». Он или вернется, или кого-нибудь пришлет. — Вряд ли, — ответил Лабри. Жильбер видел, как он уехал вместе со своей фурой. — Жильбер видел, как он уехал вместе с фурой? — задумчиво переспросил барон. — Да, сударь. — Этот лоботряс Жильбер все видит. Ладно, ступай, собери сундук. — Уже, сударь? — Как уже? Когда я услышал приказ ее королевского высочества, я тут же отправился в комнату господина барона и запаковал одежду и белье. — Чего ты суетишься без приказа, дурак? — Сударь, я подумал, что правильно сделаю, если предупрежу ваше желание. — Болван, ладно, ступай помоги барышне. — Благодарю, отец, у меня есть Николь. Барон снова задумался. — И все-таки, продувная ты бестия, «Это невозможно!» — бросил он Лабри. «Что, сударь?» «А то, о чем ты не подумал, потому что ты никогда не думаешь!» «Да что же, сударь?» «Чтобы ее королевское высочество уехало, ничего не оставив господину де Босиру, или чтобы колдун исчез, не вручив Жильберу записки!» В этот миг со двора донеслось нечто вроде свиста. «Сударь!» — произнес Лабри. «Ну что?» «Зовут!» «Кто?» «Тот господин!» «Офицер?» «Да, а вон и Жильбер прохаживается, словно у него есть что сообщить». «Ну так ступай к ним, скотина!» Лабри исполнил приказание с обычной поспешностью. «Отец», — подойдя к барону, промолвил Андрея: «я догадываюсь, что сейчас вас мучит. Вы ведь знаете, у меня есть тридцать луидоров и украшенные алмазами часы, которые королева Мария Лещинская пожаловала моей матушке». «Да, да, дитя мое, очень хорошо», — отвечал барон, — «но ты их сбереги, тебе понадобится красивое платье для представления ко двору. Изыскать нужные средства — это уже мое дело. А, вот и лабри». «Сударь», — влетев в гостиную, закричал лабри, держа в одной руке письмо, а в другой сжимая несколько золотых монет. «Вы посмотрите, что оставила мне дофина! Десять луидоров! Целых десять луидоров!» «А что это за письмо, Олух?» «Это вам, сударь, от колдуна». «От колдуна? Кто тебе его дал?» «Жильбер». «Ну, а что я тебе говорил, слины ты башка? Живо давай его!» Барон вырвал у лабри письмо, поспешно распечатал его и в полголоса прочел. «Господин барон, эта посуда, после того, как в вашем домике к ней прикоснулась августейшая рука, принадлежит вам». Оставьте ее себе как реликвию и вспоминайте иногда вашего признательного гостя, Жозефа Бальзамо. — Лабри! — после недолгого размышления крикнул барон. — Да, сударь. — Есть ли в барле дюки хороший ювелир? — Есть. Тот, что запаял серебряный кубок мадемуазель Андреа. — Очень хорошо. Андреа, отложите в сторону бокал, из которого пила ее королевское высочество, а все остальное велите отнести в карету. «А ты, бездельник, марш в подвал и подай господину офицеру, что там у нас осталось из хорошего вина!» «Одна единственная бутылка, сударь!» с безмерной грустью сообщил Лабри. «Вполне достаточно!» Лабри ушел. «Андреа, дитя мое, полно!» взяв дочь за руку, промолвил барон. «Не грустите, мы отправляемся ко двору. А там немало вакантных должностей». Немалые аббатств, которые можно получить, хватает и полков-бесполковников, и недорозданных пенсий. Двор — это чудесная страна, где ярко светит солнце. Держись всегда там, где оно сияет, кому как не тебе купаться в его лучах. А теперь, дитя мое, ступай». Андреа, подставив барону лоб для поцелуя, удалилась. Николь последовала за ней. «Эй, лабри, чудовище!» — крикнул, выходя последним до таверне. «Позаботься о господине офицере! Ты слышишь меня?» «Да, сударь!» — отвечал из подвала лабри. «Ну а я, — продолжал барон, направляясь к себе в комнату, — пойду соберу бумаги. Андреа, понимаешь ли ты, через час мы уедем из этой конуры. Наконец-то я покидаю таверне и надеюсь навсегда». «Все-таки славный человек этот колдун! Право же, я становлюсь чертовски суеверен! Лабри, поторопись, мерзавец!» «Сударь, мне пришлось идти на ощупь! В замке не осталось ни единой свечи!» «Да, похоже, самое время уезжать!» — пробормотал барон.